«Ну вот, поди ж узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни, меня самого». Директор тот, оказывается, говорил короткими броскими фразами с неожиданными паузами, который он расставлял так странно и по-своему, что определить, закончил ли он говорить вообще или это только перерыв в его мыслях и монологе, было далеко не просто. Директор говорил со мной на ходу. Начал он у двери своего кабинета, куда я, увидев его, подбежал, и закончил на лестнице. Вот этой самой удивительной фразой, заставившей меня многое переосмыслить в моей жизни. «У театр!» Здесь он сделал свою первую паузу, а мог бы и не делать. Я и без того знаю, что у них театра, не конюшни. «Студия киноактера, понимаете? Киноактера», — продолжал он, давя на кино. И поднял при этом указательный палец, да так, что исключил малейшую возможность пребывания кино в другом месте. «Оно должно было быть только где-то там, в высях. Я доверчиво задрал голову в надежде увидеть, понять, каким это образом оно там оказалось. Зеленоватые разводы от сырости, прохудившейся крыши и никаких кино там не увидел. Но директор продолжал так пронзительно смотреть. Один глаз его вдруг начал вроде приближаться ко мне. Невероятно. Самостоятельно, едва ли не выкатываясь из глазницы. От неожиданности... Я взглядом онемело впился в это феноменальное самодвигающееся око. Не выпряхнулось бы на ступеньке лестницы между нами. Палец по-прежнему застыл, указывал вверх. Лицо директора не шевелилось. Однако глаз, судорожно дернувшись в сторону, стал вбираться обратно, во свояси Казалось, око уходит холодно безразлично ни разу не обернувшись как я думаю удалялась тень отца гамлета прочее от своего рефлексирующего сына по ходу бросая в бездну вечности прощай прощай и помни обо мне время остановилось я обомлел как только вспоминаю меня бьет Озноб. А тогда я просто стоял и смотрел, не смея звука молвить, не то что слово вымолвить. недели позже, когда отрубь прошла, я вновь появился эдким зыбким силуэтом на его пути, но ну теперь уже в кабинет. Тихо, доверительно... Но уж слишком четко он выговорил, от чего вынужден открыть мне глаза, почему он так долго не принимал, да никогда и не примет меня в театр-студию киноактера. Правда, через месяц я уже работал в этом театре, но это уже скучная деталь. Он удивил меня, говоря сплошняком, без своих пауз, на которые я надеялся, и мне с превеликим трудом удалось вставить лишь «Видите ли, я актер». «Что вы заладили? Актер до да актер! У нас кинопроизводство, понимаете ли!» И опять кино оказалось высих. Наверное, между перстом и глазом существовала какая-то тайная связь. Палец полз вверх, глаз выкатывало вперед. Я незаметно изготовил ладонями двойную приигрышню — ловить око. но ну, а ваше лицо разве можно снимать?» Стоя с ковшичком рук и совершенно перестав что-либо соображать, я все же нашел в себе силы и основание выхомить фразу «А почему нет?» И вот он, апофеоз моих хождений и тревог. Я думаю, все верно, верно. Стоило ждать, терпеть, надеяться, чтобы услышать такое «Лицо у вас не то, не киногеничное». Здесь он сделал, наконец, свою паузу. Лицо! Все. Конец. Дальнейшее молчание. Не надо утруждать себя и задавать вопросы, быть или не быть. всё ясно. Некий ноги, лицо.